Позвонил в звонок возле калитки, и издалека послышался старческий женский голос. «Иду, иду. Я сейчас». Залаяла собака. И я вся внутри сжалась. Да не страшно, но очень стыдно и как-то ужасно неловко. Калитку открыла пожилая женщина с гулькой на макушке. Посмотрела на следователя, потом на меня.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 Пошли в дом, а то комары нынче совсем сдурели. Жрут сволочи и никак не нажрутся. Домик небольшой, но очень аккуратный, ухоженный. Внутри чисто, пахнет сдобы и вареньем. У меня заурчало в животе. «Голодная?» Кивнула и замялась на пороге. «Да ты не стесняйся. Вот тапки. Переобувайся, мой руки, и пошли ужинать». Я пирогов напекла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 очень интеллигентная, правильная. Никогда больше в моей жизни не будет таких людей, как она. Никогда никто не будет любить меня, как родная мать, и жалеть. Никто не будет так обожать маленького льдинку. Ты куда едешь с таким выводком? Все твои? Молодая такая ещё. Натя, угощайтесь пирожками. Свекровь моя пекла в дорогу. Ядом не сбрызнула для сына пекла. А то она у меня такая, змеевидная. Попутчица лет сорока, с узлом русых волос на макушке, голубоглазая в очках, очень полная и в то же время располагающая к себе, симпатичная. Лицо красивое, аккуратное. Бывают харизматичные люди, и она именно такая. С ней хочется говорить, ей хочется всё рассказать. И пирожки у неё вкусные мягкие, капуста сочная внутри, и теста мало. «Это моя сестра а это сыночек. Едем в город. От пирожков не откажемся. Да, Ань? Лиза?» Девочки закивали дружно, и женщина угостила их пирожками. «К мужу едешь? Сидит?» «К мужу», — ответила, чуть замявшись. Да ладно, все они нам мужья. Когда едем к ним в такую даль, да ещё и детей тащим. сын небось его, да? Кивнула и пирожок откусила. Ты ешь, я сейчас чаю принесу нормального. А то крысы это крашеное мачу, а с Леной всем разносят. Вернулась запыхавшаяся с красными щеками. Вот, и тебе, и девчонкам, и мне. Меня Валя зовут. «Тоже к своему еду. А точнее, возвращаюсь. В столицу ездил апелляцию подавать. Узнать, что там с амнистией. А мелких там оставила. Двое у меня. Старшие 20 а мелкому три. Муж прямо перед отсидкой постарался. Тут внуков уже пора, а он мне сына забацал». «Чай перед нами поставила. Пирожки разложила. Кушаем, кушаем, не смотрим». Меня Марина зовут, это Лиза, это Аня и Лёшек. Мы его льдинку зовём. А у меня Васька. Как замяукал, когда родился, я его Васькой назвала. Жить есть где? Пока не отыскать буду. Ко мне поедем. Там коммуналка старая, есть две комнаты свободные. Выбьют для тебя. дадут никуда не денутся. О, боже, спасибо вам огромное. Да за что спасибо? Пока не помогла ничем. Я заплачу вам за помощь, я... Так, оно перестало. Ты возраста, дочки моей, ещё чего не хватало. А если б она так, и не помог никто. В этой жизни всё возвращается. Вот я вора полюбила. Знала, что рано или поздно сядет. Он сел. Да ещё так конкретно влип по полной программе. Мента подстрелили, когда его брали. Виноват мой но того отмазали, бабло было, а моего нет. Потому что денег ни хрена нема. Когда приехала, мне Павловна помогла, председатель наша, на работу устроила. Весной умерла от воспаления лёгких, какое-то там осложнение. Если б не помогла, я б с Васькой и Алинкой на улице осталась. Теперь моя очередь. А она на стену облокотилась и выдохнула. Лицо красное у меня, да? Немного давление сука. Всё от этого веса. А похудеть, как его похудеть? Когда нервы одни и жрать всё время хочется. Меня после Васьки разнесло по полной. Ну, мужик мой любит. Как на свидание прихожу, так ой-ой-ой, чё вытворяет. Подмигнула мне, и я засмеялась вместе с ней. А как на свидание попасть? С кем об этом говорить надо? Вначале обоснуешься, потом зарегистрируешься в областном центре. Там тебе бумажку дадут о госрегистрации, потом можно и кому на поклон. Чего-нибудь принесёшь и гляди, и допустят к свиданию. Но ну, не просто будет. Он же не муж тебе? Не муж. Вся краска к щекам прилила. Да ладно, краснеет она. Муж не муж, какая разница. Здесь они все теперь мужья. Работать где будешь? Пока не знаю. А что умеешь? Языки знаю. Английский, французский, испанский. Ну, такое. Кому оно здесь надо, в этой мухосрани? Шить могёшь? Могу. Мама когда-то научила. И шить, и кроить могу. И эскизы делать. О, отлично. Я тебя на швейную фабрику засуну. Я там на кухне работаю. Григорьевне со стапочем в цех. Возьмут за милую душу. Девчонок в школу оформим. Малого в сад. Ничего. В этой мухосране не так всё и паршиво. Жизнь закипит. Вот увидишь. Выше нос. За что сидит твой? Не знаю. Статья какая? «Не знаю», — выдохнула. «Вот вы, молодёжь, ни хрена не знаете. От статьи зависит, дадут свиданку или нет. Если он людоед какой-то, хрен вам, а не свиданка». «Не людоед, наверное». «Ясно. Имя мне потом скажешь, я сама всё узнаю». «Вот любовь зла, полюбишь козла». Она чай допила, пристроилась на нижней полке, и очень скоро уснула. А я не могла уснуть. Смотрела, как поезд едет. То укрывала девочек, то малыша своего. Утром на остановке Валя сбегала на перрон, притащила тортик и лимонад. Она вообще какая-то очень подвижная была. Везде бегала, со всеми дружила, со всеми о чём-то договаривалась. Тортик ей какой-то знакомый подогнал, а лимонад в кафе выкупила за копейки. «Моего везде знают. У меня известный». Думаю, ты не в курсе. Потом всё узнаешь и разбираться будешь. Дорога заняла около трёх дней. Долго простояли на одном из вокзалов, потом пересаживались на другой поезд. Если бы не Валя, могли не попасть. Она и билеты достала, и всех растолкала. Ей даже удалось для нас выбить купе в начале вагона. — В самом жирном месте, — сказала она и рассмеялась. Когда в город приехали, я поняла, что городом это место назвать можно с огромной натяжкой. Высоток нет. Максимум трёхэтажки и частные старые домики, покосившиеся заборы. Нас довёз в село какой-то мужик, который встречал Валю. Оказалось, это тот самый Остапыч с фабрики. Мы доехали на его «Жигулях» до двухэтажного дома. «Так, пошли со мной. Сейчас расселишься. Ключи у меня есть, а завтра я обо всём договорюсь». Всё равно там никто не живёт. Григорьевна померла год назад. Её дочка с мужем уехала поближе к цивилизации. А тут холодильник есть и стиралка. Всё осталось после Григорьевны, царство ей небесное. Идём. Неудобно как-то. Чужая квартира и... Неудобно ей. На вокзале спать удобней будет. Идём. Остановилась возле синей выкрашенной двери. Но прежде чем открыть, постучала в дверь напротив. Откуда доносился звук перфоратора? «Колька, сука, как же ж ты затрахал сверлить? Уезжала сверлил, приехала сверлит». «Ты что тут собрался? Канары забабахать?» «Потарахти мне ещё. Если Васька из-за тебя не спал днём, я тебе яйца откручу». «Валька-то ты? То я! Хватит сверлить, грю!» «Да уж всё, закончил!» Повернулась ко мне, подмигнула, открыла дверь. «Входи. Тут всё скромно, но чистенько, для жизни пригодно. Григорьевна баб была аккуратная, за порядком следила. И коврики у неё, и ложки с вилочками, и кастрюли начищенные. Всё тут осталось. Так что всё у тебя есть. А чего не хватит, мы найдём и принесём». Правда, сюда её кот повадился ходить, Кутузов. Глаза одного нема. Она, как померла, год почти прошёл, он всё ходит, орёт под окном, скучает по ней. «К нам ни к кому не идёт. Ты его, если чё, веником. Он веника боится». Я вдруг резко её обняла за шею, и слов не осталось, только слёзы. «Спасибо вам, тётя Валя, спасибо. Никогда вашей доброты не забуду». «Да ты чего? Перестань, доброты! Я ещё та стерва!» Но хороших людей люблю. Людям помогать надо. Так мать моя говорила, и всегда права была. Я это только с возрастом понимать начала. Ты давай обживайся, а утром на фабрику поедем и в областной центр. Как бумажки все получишь, можно и к куму. А кто такой кум? Понятно. Кум? Это та сволота, которая мужика твоего мордует, а с тебя бабло тянет. Но от той сволоты всё зависит. Начальник оперчасти. Афанасьев Андрей Петрович. Та ещё гнида. Завтра схожу к нему, всё разузнаю. Значит так. Свиданку пока не разрешает. Новенький он но и наворотил кое -чего. Меня эти слова убили. Наверное, я бы так и сползла по стеночке. Внутри всё замерло и заледенело, как будто ржавыми ножницами очень хрупкую нежную надежду изрезали. «Так, ты чего? Смотри, как побледнела! Я ж сказала, пока!» Валя усмехнулась и поправила очки. «Разрешит!» «Есть у меня на него рычажки давления. Просто потерпи. Главное, всё оформили. Работа есть, дети пристроены. Ты уже завтра можешь в цех выходить. Сильно не загрузит работой. Смена до шести вечера». «А как? Как мне его увидеть?» Выдохнула и прошла на мою кухню. По-хозяйски поставила чайник на плиту, плюхнулась на стул. «Надеюсь, мою задницу ножки выдержат. Я ей про устройство, про работу, а она опять про него. Что ж мы бабы такие дура-то, Я напротив неё села, руки одна в другую сложила. Дышать тяжело, и сердце ужасно колотится. От разочарования замирает. Мужик твой уже успел за эти дни в карцере отсидеть. Отличился, морду кому-то набил. Но думаю, что там только морды не обошлось раз его так конкретно закрыли. Подалась вперёд, с мольбой глядя в её глаза. Ничего, вышел уже, на стройке работает, кирпич таскает. Там бараки строятся, новых всегда на самую тяжёлую работу отправляют. Если через деревню в лесопосадку идти, там как раз и выйдешь к забору. Стройка там, увидишь издалека, это пока всё. Вскинулась, подорвалась, но она меня за руку схватила. Но сегодня нечего там делать. В выходной пойдёшь. На вышке охрана, и с ними охрана. Могут и пальнуть. Так что без лишних движений. На три метра близко не подходить. Посмотрела и ушла, поняла? Киваю. А сама уже мысленно бегу. Уже вся извелась. Уже душа туда рвётся, трепещет. До выходных не доживу. Смотри. На чудиш не спасу. А у тебя дети. Не приближаться. Свидание скоро даст. Думаю, на следующей неделе сможешь пойти к куму. Он цену скажет, а мы придумаем что-то. У меня есть деньги. Вот же ж дурная. Ну кто чужим рассказывает, что деньги есть? Какая ж ты ещё глупая и жизнью непобитая Ты не чужая. Сколько ты меня знаешь? Неделю. Я жена вора. Ты человек, который протянул мне руку помощи когда совсем страшно было. Если тебе не верить, то кому тогда?» Внезапно послышались крики за дверью. Вбежала соседская девчонка с расширенными от ужаса глазами. «Там! Там, Колям, собаку вашу бьёт! За ошейник поднял и о стены её лупасит! За то, что она лужу сделала, а он с ней гулял! Быстрее! Алинка убивается, плачет, и Вася кричит, боится! Твою ж мать!» Она подорвалась со стула, я за ней. Бежим по коридору, дверь распахнули. Собака вся в моче мокрая, а пацан лет двадцати трёх ошалевшими, выпученными глазами смотрит и руки трясутся. «Я её только носом натыкал, только натыкал!» Собака скулит и жмётся к стене. Дочь Валя плачет на взрыд, малыш тоже плачет, а соседская девочка Полина кулаки сжала. «Я всё видела, он её трепал и о стены бил, потом ногой пнул!» Валя на него надвинулась всем своим весом. «Встал и нахер из моего дома убрался!» «Мам!» — закричала Алина и бросилась к ней. «Я сказала «нахер из моего дома!» «Монатки собрал и поехал в свой долбаный Мухожопинск!» «Я эту собаку на улице подобрала, выхаживала и выкармливала, привезла с собой черт знает куда, а ты мне ее бить будешь!» живодёрище, вон пошёл, чтоб не видела тебя. А ты надвинулась на дочь. А ты в комнату, потом поговорим. Парень быстро ретировался в комнату, начал вещи собирать. Девочка плачет, Валя на руки сына подняла, целует испуганную мордашку. А соседская Полинка лужу подтирает и тоже плачет. Пацан с чемоданом вышел, опустив голову, поплёлся к двери. Какой-то весь потрёпанный и сам словно побитый. А мне не жалко. Мерзкий противный ублюдок, который сам труслив, как шакал. А против слабого существа был сильным. Фашист. Процедила я ему вслед. Обернулся. Я не специально, она... Я гулял с ней. Это не оправдание. Ты маленькое и беззащитное существо избивал на глазах у детей. Это мерзко. Мне жаль. Но всё не так было. Врёт, Полька. А Алина просто так кричала, да? И малыш просто так плакал. Поздно жалеть. Жалеть надо было, когда руку поднял. Уходи. До свидания. Прощай. Я к собаке подошла, протянула руку, а она дёрнулась, заскулила, боится маленькая. Ростом мне до колена. Ушки висят, худая. Рёбра просвечивают сквозь тонкую рыжую шорстку Тебя как зовут? Валя высунулась из своей квартиры. «Челси её зовут», — дочка назвала. «Некогда нам смотреть за ней. До переезда жили в частном доме. Она там, когда хотела, тогда исправляла нужду. А сейчас я на работе, дочка учится. И этот к нам от бабки своей переехал две недели назад. Думал, нормальный. Я могу её к себе взять». Погладила собачку, почесала за ушами. Рыжее мелкое существо. Своими испуганными глазками на меня смотрит, скулит. Сердце сжалось от жалости. Бедная малышка. Иногда человеческая жестокость не знает границ. «Ну забирай, если время гулять есть. У нас ещё два кота. кормите так особо нечем». «Я сберу «Челси, иди ко мне. Я тебя искупаю. Иди, потом прогуляемся». «Вот-вот её вещи. Поводок. Я... Я... Мам, я за ним». Я с ним поеду. Всхлипывая выбегает Алина, несёт мне поводок Челси и её миску. Её за руку Валя тащит в комнату. Поедет она. Сейчас собаку ударил, потом тебя, потом ребёнка бить будет. Нахер нам такой? Нечего мне в дом абьюзера приводить. Пусть валит к бабке своей, откуда приехал, пригрела козла. Мудачище. Мама. «У него зрение. Он просто сорвался. Он всегда добрый ко мне». «Всегда? А сегодня сорвался? Сегодня собаку чуть не убил просто за то, что насыкала на пол. Добрый?» «Запомни, дочка, бьёт животное, ты следующая. А зрение? Мой дед слепым был. Они тяжёлые люди. Всю жизнь с ним свою покалечишь, пусть едет. Другого найдём. На коляне твоём свет не сошёлся клином». Пока они ругались, я собачку к себе поманила. Завела в душевую, поставила под воду. вымыла с мылом от мочи, вытерла насухо старым полотенцем. На душе мерзко, как будто сердце наизнанку вывернули, как будто душу всё искорёжили. От мысли, что это рыжее существо, избивали и трепали. Хотелось подойти к ублюдку и глаза выцарапать. «Пойдёшь ко мне? Я тебя любить буду». И с девочками познакомлю. Пойдёшь?» Прислонилась ко мне, дрожит. Боязливо лизнула мою руку. «Ну вот и хорошо. Пошли, я тебя феном высушу И пойдём прогуляемся. Никто тебя обижать и бить не будет, обещаю. У меня собаки никогда не было. Но я научусь быть хорошей хозяйкой. Слушает, ушами шевелит. А я поводок надела и на улицу вышла. Уже знаю, куда пойду. Не дождусь выходных, сил никаких нет. Сегодня хочу увидеть хотя бы издалека, хотя бы одним глазком посмотрю и сил прибавится.